Я дал начальнику штаба несколько указаний и в тот же вечер выехал в Петровское, оттуда верхом в корпус. В Петровском я получил донесение генерала Улагая об удачном для нас деле. Генерал Улагая нанес противнику жестокое поражение, захватив много пленных и пулеметов, вновь овладел винодельным и продолжал продвигаться к северу, угрожая тылу красных. В бою под винодельным особенно отличились стрелки полковника Чичинадзе. Вечером, прибыв в Винодельное, я отдал приказ генералу Станкевичу также перейти в наступление. Через два дня наше положение было полностью восстановлено. В бытность мою в Екатеринодаре я ходатайствовал об отводе корпуса в резерв главнокомандующего чтобы дать возможность полкам произвести перековку. Не добившись определенного ответа на мое ходатайство, я отдал приказ полкам немедленно приступить к перековке, используя боевое затишье. В последних боях противник был окончательно потрясен. Деморализация в его рядах усиливалась, и за последние дни была масса перебежчиков. Обстановка исключало на долгое время вероятность активности Красных на нашем фронте. Однако общее положение не давало нам возможности устроить войскам продолжительный отдых. В середине декабря противник, сосредоточив значительные силы в районе станиц Медведская-Шишкина, в 50 верстах к югу от села Петровская, перешел в решительное наступление против Первого армейского корпуса генерала Казановича, выдвинувшегося к этому времени на фронте «Грушевка-Ореховка», отбросил его и, нанеся громадные потери, вынудил вновь отойти за реку Калаусь. По донесению генерала Казановича, его части в случае дальнейшего продвижения противника «не были в состоянии продолжительное время оказывать сопротивление». Дальнейший отход к Ставрополю Первого армейского корпуса создавал серьезную угрозу общему нашему положению. Я решил, невзирая на большое утомление моих частей, после трехмесячных непрерывных боев, предложить главнокомандующему оказать помощь первому армейскому корпусу, для чего, заслонившись на фронте Петровская маныч широким маневром. Охватить и нанести удар в тыл, действующий в районе медведская Шишкина группе красных. За несколько дней перед этим бригада генерала Чайковского, офицерский конный и Черноморский казачьи полки, вышла из состава корпуса, а вновь сформированный второй Лабинский казачий полк вошел в состав первой конной дивизии. Главнокомандующий одобрил мои предложения. Сосредоточив в районе Петровского Екатеринодарцев, Линейцев, Лабинцев, Уманцев, Запорожцев и Пластунов под общим начальством произведенного в генерала Топоркова, я отдал последнему приказание 21-го на рассвете двинуться усиленным переходом в общем направлении на Александрию и, выйдя в тыл Красных, атаковать их в направлении Медведская-Шишкина. Прибыв 20-го в Петровское, я нашел телеграмму о выезде генерала Деникина в сопровождении союзнических миссий на фронт. Вечером главнокомандующий вызвал меня из Ставрополя к аппарату. По донесению генерала Казановича, тяжелое положение его корпуса исключала возможность осмотра частей союзническими миссиями. Генерал Деникин спрашивал, возможен ли их приезд в первый конный корпус и что я могу им показать? Я ответил, что могу показать лишь как кубанцы бьют большевиков и просил главнокомандующего, если будет возможность прибыть ночью, дабы с рассветом выступить с колонной генерала Топоркова приказав полковнику Бабиеву, который с корниловцами и стрелками оставался для прикрытия Петровского, назначить взвод казаков в почетный караул и сделать все необходимые распоряжения для встречи гостей. Я отдал директиву корпусу. Директива была переведена на английский и французский языки, и к ней была приложена схема обстановки, С соответствующей объяснительной запиской, последняя также в переводе. За всеми хлопотами мне не пришлось за всю ночь даже прилечь. В четыре часа утра я был уже на вокзале. Вскоре подошел поезд. Генерал Деникин, генерал Пуль, капитан Фуке и лица свиты были уже одеты, и мы сев верхом тронулись в путь. Стало понемногу сереть. Бесконечно, куда хватал глаз, чернела пустынная степь. Местами, прорезанная глубокими оврагами, кое-где одиноко темнели курганы. Утро было туманное, изредка моросил дождь, и черноземная, размокшая, покрытая лужами дорога, не позволяла двигаться быстро. На дороге попадались отставшие от обозов повозки, Местами безнадежно завязшие в грязи.